Толстой умолк, ожидая ответа, но царевич тоже молчал. Наконец поднял глаза и посмотрел на Толстого пристально. — А сколько тебе лет, Петр Андреевич? — Не предам их, будь сказано, за семьдесят перевалило, — ответил старик с любезной улыбкою. — А кажется, по Писанию-то семьдесят — предел жизни человеческой. Как же ты, Петр Андреевич, одной ногой, в гробе стоя, за этое дело взялся? А я-то еще думал, что ты любишь меня. И люблю, родимый, видит Бог, люблю. Ей до последнего издыхания служить тебе рад. Одно только в мыслях имею — помирить тебя с батюшкой. Дело святое, блаженно, где миротворцы. Полно врать, старик. Аль, думаешь, не знаю, зачем вы сюда с Румянцевым присланы? На него разбойника девить нечего. А ты, ты, Андреич!» На будущего царя и самодержца руку поднял. «Убийцы! Убийцы вы оба! Зарезать меня батюшкой присланный! Толстой в ужасе всплеснул руками. «Бог тебе, судья, царевич!» Такая искренность была в лице его и в голосе, что, как не знал его царевич, все-таки подумал, не ошибся ли, не обидел ли старика напрасно. Но тотчас рассмеялся, даже злоба прошла. В этой лжи было что-то простодушное, невинное, почти пленительное, как в лукавстве женщины в игре великих актеров. «Ну и хитер же ты, Петр Андреевич!» «А только никакой брат, хитростью в волчью пасть овцу не заманишь. Это отца-то волком разумеешь, волк не волк. А попадись я ему, и костей моих не останется. Да что мы друг друга морочим? Ты и сам чай знаешь». «Алексей Петрович! Ах, Алексей Петрович, батюшка! Когда моим словам не веришь, так ведь вот же в письме, собственно, его величеству рукой написано, обещаю Богом и судом его. Слышишь, Богом заклинается. Уж ли же царь клятву приступит перед всею Европою?» «Что ему клятвы?» — перебил царевич. Колесам не разрешит, так фидоска, за архиереями дело не станет. Разрешат соборни на то самодержец российский. Два человека на свете, как боги, царь московский да папа римский. Что хотят, то и делают. Нет, Андреевич. даром слов не трать. Живым не дамся.